Ну дай, разрешил Степан вяло. Ну и дам, пообещал Чернов, но тоже без энтузиазма. Вдувль, посмотрев по сторонам, они встретились глазами и сразу же отвернулись друг от друга. Этот Козлина, который в котловане помер. Он же её шантажировал, сказал Чернов через некоторое время. Эт А он с неё в последний раз должен был бабке получить и не получил. Не получил, потому что его кто-то в котлован столкнул, продолжил Степан. Переоценил Муркин свои силёнки. Кто-то решил, что до конца жизни платить не станет и того прикончил его. Очень даже качественно прикончил. Все решили, что это несчастный случай. Один ты сомневался, проговорил Чернов езвительно. Дёрнул у тебя нечистый сомневаться. Но остался кто-то ещё. Кто тогда ей звонил? продолжил Степан, не слушая Чернова, и тот, второй, в курсе всех муркинских дел. Потому что она тогда сказала: что надеялась, что всё кончилось, а оказывается, ничего не кончилось. Я тебе сам про это рассказывал. Ты сложил вместе тетрадку звонок и то, что она про ментов всё время вы спрашивала, и про то, своей ли смертью Муркин помер. Получил правильный ответ и решил, что её сию минуту отволокут в капезе. И такое благородство в тебе сыграло. И такие добрые чувства, которые ты лирой пробуждал, и такой великодушие тебя охватило, что ты побежал на Дмитриевку и тетрать из сейфа упёр. Да не благородства, озарал Чернов и вскочил, двинув стол так, что бронзовое чудище неторопливо заша талас сдвигаясь всё ближе и ближе к краю качнулась в последний раз и с тяжёлым стуком грохнулась на пол покатилась и замерла где-то под креслом степан и чернов проводили его глазами вот и конец всей прежней жизни подумал Степан время вышло времени больше нет я её люблю сказал Чернов громко и ясно и мне наплевать на то что она там натворила я её люблю и я её прикрою ясно тебе Что? Переспросил Степан осторожно. Что ты придумал, чёрный? Я ничего не придумал, ответил Черунов раздражённо. Есть ли ты? Ни черта не понимаешь, можешь катиться к чертям собачьим. Я всё равно её прикрою. Не было никакой тетради. Она тебе по пьяни приснилась. Тем более ты В офисе всем громогласно объявил, что у тебя из сейфа ничего не взяли. Муркин никого не шантажировал. Саша по телефону ни с кем не разговаривала. В ночь убийства она была со мной. Я с ней спал. — Вранье какое! — сказал Степан весело. Ему почему-то сильно полегчало. — Ах, хоть бы и вранье! Ты все равно ничего не докажешь. И Никоненко твой ничего не докажет. Ну ты! Ты, блин, даешь, черный. А я себе всю голову сломал, какого черта ты во всю эту бодягу влез. А оказывается, по большой чистой любви. Да, — подтвердил Чернов, — по ней. Он говорит правду, — понял Степан. Он действительно любит Сашу. Он никого не убивал. Он все тот же Черный, который хоронил Степанову мать и крестил Ивана в крошечной церковке на улице Неждановой. Кто-то другой, не Черный, затеял всю эту бодягу. Скорее всего, кто-то достаточно близкий, но не такой близкий, как Чернов. Господи, Господи, спасибо тебе. В голове стало легко и просторно, как будто оттуда вынесли что-то громоздкое и тяжёлое, что стояло прямо посередине, мешая нормально жить. Его не смущало даже то, что по большому счёту ничего не изменилось. Всё осталось таким же тяжёлым и скверным, как утром и всё-таки всё-таки совсем не таким. Степан тяжело поднялся со стула и подошёл к креслу. Наклонился и стал шарить. Бронзовое чудовище закатилось вдаль, просто так не достать. Степан кряхтя встал на колени и полез под кресло. "Слушай, чёрный", сказал он оттуда. "Может, нам с ней просто поговорить, а?" Ну просто спросить, что всё это означает. Что твани худо верится, что Сашка среди ночи едет в Сафоново, подкрадывается к мужику, толкает его так, что он падает, да ещё точненько в виском на плиту и сразу отбрасывает копыта. Не зовёт на помощь, не стонет, не орёт, а с чудищем в руке Он выбрался из-под кресла и сел на пол. «Смотри-ка», — сказал он удивленно, — «они даже не разбились. Только почему-то не идут». «Идут», — возразил Чернов странным спазматическим голосом. «Они идут, Паша. Просто ты их держишь вверх ногами». — Ты катайся, — прокричала Ингеборга, — а я посижу немного. Что-то я устала, я вот тут на лавочке посижу. — Ладно, — издалека согласился великодушный Иван, — только вы все равно на меня смотрите. Хорошо? — Хорошо, — пообещала Ингеборга, подруливая к лавочке. Непривычные ноги закаменели в икрах как будто она долго лезла в гору куда и ванова спина и синяя кепка рибок скрылись за кустами и снова возникли с другой стороны аллеи уговор был такой туда и обратно за пределы аллеи не выезжать а иван ингеборга это уже знала всегда соблюдал условия договора хотя на первой стадии Отчаянно торговался в и клянчевые условия получше. Хм, весь в отца. Помогая себе плечами, она с трудом стащила рюкзак с мокрой спины и отыскала в нем сигареты. Конечно, курить после физической нагрузки вредно, но что ж поделаешь, если хочется? Кроме того, она честно заслужила небольшой перерыв. Они катались уже часа 3. И всё это время Ингиборга учила, наставляла, держала за руку, показывала, как именно нужно ставить ногу, чтобы обеспечить себе свободу манёвра, как преодолевать препятствия, как правильно разворачиваться и тормозить. Как она и предполагала, Коньки у Ивана были очень дорогие, почти профессиональные, а умения никакого. Однако он быстро и с энтузиазмом учился. Высунув от усердия язык, он по 100 раз проезжал всё те же 10 м, чтобы шикарно затормозить рядом с Ингеборгой. Под его спина под стильной майкой моментально стала мокрой, а ручка, похожая на прутик, дрожала у неё в руке от напряжения. Он так старался, что на него было жалко смотреть. Ну, как? развернувшись, зарал он с другого конца аллеи. Отлично, прокричала она в ответ. Он всё время требовал одобрения и участия. Наверное, если бы она не выражала его поменутно, он вообще не стал бы кататься. Ребёнок, обойденный вниманием взрослых, славный, старательный, немножко капризный, очень упрямый, одинокий ребёнок. Чёрт бы побрал его папашу. С утра он вновь полетел на работу, как будто что от его приезда зависело по меньшей мере чья-то жизнь. «У нас опять проблемы», — сообщил он, удивленный Ингеборге и испуганному Ивану. «Может, у него и в самом деле неудачное время, а может, он всегда такой ненормальный?» Ингеборга наконец-то закурила и с удовольствием огляделась по сторонам. Народу в парке Горького было немного, но не было в основном мамы с колясками и какие-то неоперившиеся юнцы намертво приросшие к пивным бутылкам интересно кто-нибудь знает как они выглядят без бутылки засунутой в рот сидеть на солнышке было тепло приятно лавочка была чистенькая весёлая вполне готовой к летнему сезону неподалёку за каменной балюстрадой Рабочие монтировали сцену, готовились к первомайским праздникам. Из кафе пахло жареным мясом и свежим хлебом. Вообще говоря, поесть сейчас самое время. Иван на полной скорости развернулся на 180 градусов и поехал спиной вперед, вызвав панику у двух юных леди, старательно и безуспешно пытающихся разогнаться. Леди кинулись в разные стороны, и одна из них чуть не упала. "Иван", закричала Ингеборга, "будь осторожен! Смотри по сторонам!" Я классно развернулся. До да, супер. Газоны были зелёными и свежими. Небо голубым и весенним. Воробьи на балюстраде весёлыми и беззаботными, как и полагается, воробьям в апреле, когда тепло и кругом полно еды, и на душе у Ингебурги было, наверное, так же легко, как у воробьев. Все отлично. Иван — замечательный мальчик, с ним вполне можно ладить, особенно если не поддаваться умильной бабе жралости, от которой хочется пить. Ронять на его золотистый затылок сладкие слезы, с утра до ночи кормить плюшками с изюмом, баловать, ухаживать и ничего не запрещать.